Глава двенадцатая. Скорую? Всё так серьёзно? Я сейчас приду. Не слишком вежливо обрываю учительницу. Бросаю тряпку, бутылку с моющим и лечу в коридор. Мать, конечно, не пойдёт за Ниной ни в коем случае. Ей же надо за малой следить. Да ещё приготовить что-то Руслану. Это всё, что её волнует. Так что я лучше сама схожу за сестрой. Ёжусь, вспоминая, как сама болела. Мама всё время была на работе, ни разу не взяла больничный, утром оставляла лекарства, которые врач выписала, и уходила до самого вечера. А я лежала одна целыми днями в пустой квартире. Зато подруга рассказывала, что её мама даже с работы уволилась, чтобы за ней ухаживать. Я тоже о таком мечтала. Но моя сначала работала, а потом забеременела Ниной и вообще перестала подходить ко мне. Говорила, что я её могу заразить. А беременным нельзя пить лекарства. Вместо неё помогали бабушка и отец. Тогда он ещё был нашим отцом. Теперь у нас нет ни бабушки, ни отца. Но и я уже не маленькая девочка. Сама позабочусь о себе и о сестре. Я быстро одеваюсь. На шум из кухни выходит мать. «Ты куда?» С подозрением смотрит на меня. «За Ниной. А не рано ли?» Позвонили со школы, сказали, что ей стало плохо. Лицо матери кривится. Прекрасно. Просто чудесно. Она всплескивает руками. Наверняка это грипп или ещё что похуже. Как ведёшь её домой, сразу в комнату и пусть там сидит. Ещё не хватало заразить Сонечку. У неё только насморк прошёл. Мам, Нина тоже твоя дочь. Тяжело выдыхаю, засовывая ногу в кроссовок. И что? Мне не уже 7 лет, а Соне совсем маленькая. Маленькие дети болеют тяжелее, чем взрослые, и лечить их сложнее. Иммунитет ещё слабый, а антибиотики вообще нельзя, иначе можно на всю жизнь ребёнку здоровье угробить. Я качаю головой. Иногда мне кажется, что она нас с Ниной просто терпит. Но была бы её воля, давно бы же выставила из дома, потому что мы мешаем её счастью с Русланом. Всё, я пошла. Не прощаясь, выскакиваю наружу. До самой школы бегу лиши, иногда переходя на быстрый шаг. В голове так и бьёт мысль, что с Ниной случилось что-то ужасное. Учительница так толком и не объяснила, а слово плохо можно понимать по-разному. В холле, не успев отдышаться, набираю Марину Михайловну. Дальше меня охрана не пустят, вскоре приводят Нину. Ей на физкультуре стало плохо, объясняет учительница. Медсестра замерила у Нины высокая температура. Мы дали жаропонижающее, но ей нужно срочно к врачу. Есть подозрение на грипп. Ох, у нас уже половина детей на больничном сидит с этим гриппом. Видимо, и Нина подцепила. Она качает головой. Спасибо вам. Протягиваю сестре руку. мелькает мысль, что я тоже могу заразиться, но плевать. Сестра важнее. Привет, как ты? Спрашиваю Нину. Та жмётся ко мне. «Не очень». Поднимает на меня красные глаза. «Ну, тогда пошли к доктору». Ободряю её улыбкой. Сестра горит. Едва касается ладошкой моей руки, и я сразу чувствую жар, исходящий от неё. Понимаю, что без врача никак. Надо идти в поликлинику. Хотя можно и на дом вызвать, но когда этот врач до нас ещё доберётся, быстрее сами к нему дойдём. Идём в районную поликлинику. Нашего врача нет, так что Нину осматривает дежурный врач Тамила Юрьевна. Зато на наше счастье очереди к ней почти нет. Всего полчаса ожидания, и мы в кабинете. Нервничаю, пока врач проверяет у Нины горло, слушает сердце и лёгкие. Мне не нравится, как Тамила Юрьевна хмурит брови. Неужели что-то серьёзное? "Идите, сделайте рентген лёгких". Она протягивает мне направление. Рентгенолог ещё работает. И с результатом сразу приходите ко мне без очереди. Я бледнею, но киваю, показывая, что всё поняла. Идём с Ниной на третий этаж. Сестрёнка тяжело дышит, будто ей воздуха не хватает. «Мне холодно», — говорит жалобным тоном. Но в больнице тепло, и это меня пугает. Сжимаю в кармане чаевые, которые получила за последнюю смену. Надеюсь, этого хватит на лекарство. В рентгенкабинете нас уже ждут. Догадываюсь, что это педиатр позвонила. Мне ну сразу проводят в кабинку, а я остаюсь в коридоре нервно переступая с ноги на ногу. Внутри всё обмирает от нарастающей тревоги. Скрещиваю пальцы в карманах, начинаю молиться, только бы всё было хорошо. Скорее сестра выходит. В глаза сразу бросается её несчастный вид. Следом за ней выходит врач. Протягивает мне плёнки с рентгеном. «Вы сейчас к Томиле Юрьевне?» Спрашивает, пристально глядя на меня. «Да». Прижимаю сестрёнку к себе. «Хорошо, не затягивайте». От её слов, а особенно от то, на котором они были сказаны, меня бросает в холодный пот. «Идём», — говорю Нине. «Не хочу, я устала», — хнычит она. Ещё немного осталось. Хочешь, я тебя понесу? Она кивает и трёт глаза кулаком. Хорошо, забирайся на спину и крепко держись, поняла? На руках я её точно не унесу, а так хоть какой-то шанс. Нина устраивается у меня на спине, как маленькая обезьянка. Я держу её за ноги, подхватив их под колени, а она сжимает мою шею ручонками. Только не сильно дави, предупреждаю. Так мы и спускаемся на первый этаж, где кабинет дежурного педиатра. Там уже очередь, как в голодные годы за хлебом, конца ей не видно. Но я молча иду к самой двери. Эй! кричит какая-то тётка. Куда прёшь, очередь занимай. Девушка вылетает перед другая. Вы занимали? Моей сестре плохо, врач сказала, начинаю я. Но меня тут же перебивают. Тут всем плохо. И детки есть по младше твоей сестры. Совсем сою ис потеряла. Стискиваю зубы. На глазах наворачиваются злые слёзы. Но к счастью, дверь кабинета открывается, выглядывает моя сестра и быстрым взглядом обшаривает толпу. Дмитрий во здесь? Да! Кричу с облегчением. Это мы. Заходи. Она распахивает дверь пошире. Слышу летящее вслед «Совсем молодёжь обнаглела!» «Но мне уже всё равно. Пусть говорят, что хотят». «Долго вы?» Тамила Юрьевна недовольно качает головой. Разглядывает плёнки с рентгеном. «Всё хуже, чем я думала». Во рту сразу становится сухо. В горло будто стекла насыпали. Врач складывает руки в замок и поднимает на меня изучающий взгляд. «У твоей сестры двусторонняя пневмония». Ей нужна срочная госпитализация. Сообщи родителям, а я пока подготовлю направление. Нет. Родителей. Выдавливаю через силу. Мама занята, я сама. Взгляд врача становится понимающим. Ну, сама так сама. Лена кивает она медсестре. Вызывай машину. Пусть везут в горбольницу. Подождите. останавливаю их, нервно сжимая ладошку Нины. А других вариантов нет? Наша больница уже несколько лет закрыта на ремонт. Всех больных кладут в другую, которая в соседнем районе. А до неё от дома 40 минут автобусом и почти полтора часа ехать от ресторана. Там я просто не смогу навещать сестру. Врачи и медсестра переглядываются. Ну, говорит Тамила Юрьевна, С вашим диагнозом только стационарное лечение. Могу предложить частную клинику отсюда недалеко. Правда, у них нет детского отделения. Как называется? Достаю телефон, чтобы сразу на карте проверить, где это недалеко. Эдельвейс. Знакомое название. Вбиваю его в поиск на карте. Через пару секунд геолокация показывает, что от нашего дома до клиники всего 10 минут пешком. Просто я в ту сторону редко хожу, вот не сразу и вспомнила про неё. Если подходит, то я могу прямо сейчас переговорить с главврачом. С участием продолжает Тамила Юрьевна. Цены у них, конечно, высокие, но часть покроет страховка. Я во все глаза смотрю на неё. Нет у нас никакой страховки, кроме обычного полиса, который заставили в школе оформить. Но вряд ли он покроет лечение в частной клинике. Впрочем, альтернативы нет. Я соглашаюсь, потому что вести Нину домой нельзя. Там Соня, и таскать больную и сестру туда-сюда тоже не вариант. Хорошо, звоните в Edelweiss. Только уточните, сколько нужно заплатить сразу. Если что, потрачу свою заначку, ту, которую на колледж откладывала. Заработать всегда успею. Главное, чтобы с Ниной всё было в порядке. Тамила Юрьевна кивает. Она звонит какому-то Фёдору Евгеньевичу. Видимо, это тот самый главврач. Говорит с ним так, словно флиртует. Загадочно улыбается, но при этом серьёзный взгляд сосредоточен на Нине. "Я устала", кон્યોчит сестра. "Потерпи, уже недолго", обнимаю её. "Сейчас поедем в клинику". "Я боюсь. Я там одна буду". Стискиваю зубы. Да, в таком возрасте дети уже сами в больнице лежат. Я буду к тебе приходить, обещаю. А мама? Она жалобно смотрит на меня. Ощущаю тяжесть в груди. Мама тоже будет. Натянуто улыбаюсь, но сама понимаю, что вру. Только без Сони. Хорошо, соглашается Нина. Я тяжело вздыхаю. Придётся идти на поклон к Ольге Николаевне, просить, чтобы поставила в среднюю смену. Тогда смогу утром навещать сестру. Зато не увижу Белецкого. Сплывает незваная мысль. Ведь он приходит только по вечерам. Ну и пусть. Сейчас главное, чтобы Нина была здорова. Но как бы я не убеждала себя в этом, сердце всё равно тоскливо сжимается. Наконец мы с Ниной выходим из кабинета. Я вызываю такси. несколько минут езды, и нас высаживают возле клиники. В регистратуре улыбчивая девушка протягивает мне прайс. Еле сдерживаю испуганный возглас. Всё-таки цены кусачие. Но три дня в общей палате и полный пансион я могу оплатить, так что Нину сразу оформляют в стационар. Вот квитанции на оплату наших услуг, продолжает администратор. Обязательные анализы, кардиограмма, УЗИ, рентген, Мы делали рентген. Машиналино перебиваю. Хорошо, рентген вычёркиваю. У вас наличка или карта? Наличка. Сглатываю, доставая из кармана купюры. Целую горсть. Вижу, как меняется её взгляд. Из вежливого восстановится презрительно-жалостливым. Ну и что, что в кармане помелись? Не всем же таскать с собой кошелёк. Пока она пересчитывает деньги, я нервно притоптываю на месте. У меня остаётся ещё мелочь, а взгляд падает на автомат с кофе. Время обеда давно прошло, я с утра ничего не ела. Я отойду, говорю администратору. Да-да, я всё оформлю. Можете не переживать. Подхожу к автомату, решаю выбрать какао. Кидаю мелочь в приёмник, нажимаю на кнопку. Взгляд цепляется за знакомую фигуру. Поворачиваю голову. Билецкий. А он что здесь забыл?